Аудиобиблиотека. Всемирная литература. Аудиобиблиотека. Всемирная литература. Реддиард Киплинг. Моти Гадж. Мятежник. Перевод Мелитины Клягиной Кондратьевой. Жил-был некогда в Индии один плантатор, решивший расчистить участок леса под кофейные плантации. Лучшее орудие для корчевания пней — владыка всех зверей слон. Лучший из слонов принадлежал худшему из махаутов. И звали это великолепное животное Мотти -гадж.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 и называть его своей любовью и своей жизнью и печенью своей души и напоит его каким-нибудь крепким напитком. Мотигадж очень любил спиртные напитки, особенно арак, но охотно пил и пальмовое вино, если ничего лучшего не предлагали.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 Днем на плантаторской вырубке спать не приходилось, нельзя было рисковать большим жалованием. Диса сидел на шее Мотигаджи и отдавал ему приказания. А Мотигадж выкорчевывал пни, ибо он владел парой великолепных бивней, или тянул канаты, ибо у него была пара великолепных плеч. А Диса хлопал его по голове за ушами и называл царем слонов.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 и отвертывал края его огромных ушей, ища, нет ли где язв, и не началось ли воспаление глаз. После осмотра Мотигадж, черный и блестящий, обмахивался сорванный с дерева двенадцатифутовой веткой, которую держал хоботом, Диса закручивал узлом свои длинные мокрые волосы.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 Она умерла на прежней плантации два месяца назад, а еще раньше умерла, когда ты работал у меня в прошлом году, — сказал плантатор, неплохо знакомый с нравами местного населения. — Значит, это моя тетка? Она была мне все равно, что мать! — еще горше заплакал Диса.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 И в ответ на пронзительный крик Дисы величественный бивненосец выплыл из тени рощи, где он обсыпал себя струей пыли в ожидании хозяина. — Свет моего сердца, покровитель пьяниц, гора мощи, преклони ухо! — произнес Диса, становясь перед слоном. Мотигадж преклонил ухо и в знак приветствия помахал хоботом. — Я ухожу, — промолвил Диса. Глаза Моти Гаджи блеснули. Он не меньше хозяина любил прогулки, ведь гуляя можно срывать с обочин всякие лакомства. — Но ты, настырная старая свинья, ты останешься здесь и будешь работать. Блеск глаз потух, хотя Моти Гадж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 Диса передал Чихану тяжелый анкуш, железную палку, которой погоняют слонов. Чихан стукнул Мотигаджа по лысой голове, как мастильщик бьет по булыжнику. Мотигадж затрубил. — Тише, кабаны из дремучего леса! Чихан, будет десять дней твоим махаутом! А теперь попрощайся со мной, зверь моего сердца!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 Плантатор кивнул, и Диса нырнул в чащу леса. Мотигадж опять принялся вытаскивать пни. Чехан обращался с ним очень хорошо, но, несмотря на это, слон чувствовал себя несчастным и одиноким. Чехан кормил его катышками из пряностей,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 Тем не менее он, к удивлению плантатора, хорошо работал. Адиса тот бродил по дорогам, пока не наткнулся на свадебную процессию членов своей касты, и тут он, пьянствуя и танцуя и кутя, понесся вслед за нею, потеряв всякое представление о времени. Настал рассвет одиннадцатого дня, но Диса... Не вернулся. Мотигаджа отвязали, чтобы вести его на работу. Слон отряхнулся, огляделся, пожал плечами и пошел прочь, словно у него было дело в другом месте. — Не хочешь работать — не будешь есть! — сердито отрезал Чихан. — Ты дикий слон, а вовсе не животное Ступай в свои джунгли!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 Мотигадж быстро обнял его хоботом, поднял вверх, и вот смуглый младенец уже ликовал в воздухе на двенадцать футов выше головы своего отца. Великий владыка, взмолился Чихан.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 Лежит пьяный где-нибудь в темном лесу и некому присмотреть за ним. И вот он всю эту ночь напролет шлялся по зарослям, пыхтя, трубя и тряся ушами. Он спустился к реке и затрубил над отмелями, где Диса обычно купал его. Но ответа не было. Дису найти он не смог, но зато переполошил всех слонов на участке и чуть не до смерти напугал Каких-то цыган в лесу. На рассвете Диса вернулся на плантацию. Он попьянствовал в сласть и теперь ждал, что ему влетит за просрочку отпуска. Но, увидев, что и хозяйские дом и вся плантация целые и невредимы, он облегченно вздохнул.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 На том таинственном слоновьем языке, который, как верят некоторые махауты, возник в Китае и распространился здесь еще в те времена, когда рождался мир и когда слоны, а не люди, были господами. Мотигадж услышал его и пришел. Слоны не скачут галопом, они передвигаются с места на место с различной скоростью. Если слон... Захочет догнать курьерский поезд, он не помчится галопом, но поезд он догонит. Итак, Мотигадж очутился у дверей плантатора чуть ли не раньше, чем Чехан заметил, что он ушел из загона. Тут слон упал в объятия дисы, трубя от радости, и оба они, человека-животное, Расплакались и принялись лизать и ощупывать друг друга с головы до пят, чтобы убедиться, что ничего худого с ними не случилось. «Теперь мы пойдем на работу», — сказал Дисон. «Подними меня, сын мой, радость моя!» Мотигадж вскинул его себе на шею, и оба они пошли на кофейную вырубку за трудными пнями. Плантатор Был до того изумлен, что даже не очень сердился. Редиард Киплинг, Моти Гадж, мятежник. Рассказ читал Владимир Левашов.